Глава двадцать пятая Отметить победу над врагом — святое дело, поэтому подготовка к грандиозному празднеству шла на самом высоком уровне. Учитывая количество приглашенных гостей, решили задействовать главный губернский зал Твери. Губернатор Кирсанов развил жгучую деятельность, и в короткое время все было сделано так, чтобы показать могущество и богатство нашего города. Вообще губернатор — не самый плохой управленец. пусть и со своими минусами. Вопрос, у кого их нет. Человеческие слабости никуда не денутся, а строить идеальное общество — утопия. Вообще, простой народ любит, когда все красиво и торжественно. Раньше так религию выбирали. У кого красивее, значит и Бог сильнее. Поэтому лениться в подобных случаях ни в коем случае нельзя. Тем более сегодня мы мир заключим с Сабуровым. Дорогие зрители, сегодня исторический день — Который навсегда попадет в учебники истории. Впервые клановая война не закончилась резнее всех до единого представителей семьи побежденного. Это значит, в нашем безумном мире есть надежда на лучшее, и его имя Боярич Холмский. Сейчас мы с вами сможем увидеть эксклюзивные кадры подписания мирного договора. Дмитрий Василенко согласился приехать на подписание мирного договора и дальнейшее торжество без раздумий. Чтобы попасть к нам, Он сам был готов доплатить, но этого, конечно, не потребовалось. Хороший журналист с большой аудиторией и доброжелательным отношением ко мне — довольно редкое явление. В центре зала мы с Изяславом Сабуровым подписали мирный договор под рукопольскание зала и пожали руки на камеру. Изяслав только удивленно хмыкнул, прочитав условия договора, и попросил некоторое время пожить в Твери. Такое желание требовало поощрения. Поэтому я выделил одно из пустующих поместьй и небольшое содержание на текущие расходы. Не жалко на хорошее и полезное дело. Будет моим секретным оружием. Мир? натянуто улыбнулся Изислав. Условия мира были не самые приятные для Сабурова. Грубо говоря, мы забрали все, что было у клана. Но Изислав понимал, это единственный выход из сложившейся ситуации, оставив ему хоть что-то из активов клана Сабуровых, Мы бы подвели членов этой семьи под удар. Слишком большой соблазн забрать легкую добычу. Конечно, мир. Останешься, будет весело. Это не мой праздник, Холмский. Не хочу портить вашу искреннюю радость своим унылым лицом. А тебе, похоже, пора сказать какие-нибудь пафосные слова. Люди ждут слишком долго, перед тем, как начать веселиться. Усмехнулся Зислав. Странного сына вырастил Ярослав Сабуров. Постоянно ждет унижений и издевательств. Вот что значит недостаток отцовской любви и уважения. Надеюсь, он сам не допустит ошибки отца. Правда, в одном изе слов точно не ошибся. Люди ждут. Война не может длиться вечно. Она когда-нибудь обязательно заканчивается, и начинается мир. Для нас он наступил сегодня. Жители и гости Твери, запомните этот особый день для нашего города». Первая победа, которую мы совершили общими усилиями. Все вместе. За победу! За победу!» — поддержал меня весь зал. «Да начнется праздник. Пейте, веселитесь. Сегодня нет места грусти и плохому настроению». Праздновать на самом деле есть что. За последнее время скопилось очень много поводов. А самое главное еще и есть на что это праздновать. Итоги войны заткнули многих недовольных дворян Твери. С клана Меньшиковых мы должны получить треть земель после утверждения раздела губернии и канцелярии императора. Третья часть денег на счетах в виде общей добычи и часть военных трофеев. Конечно, это все мелочи по сравнению с победой над кланом Сабуровых, где новгородцам достались куда меньшие объемы. Трофеи были разные, военные можно перечислять бесчисленно долго по времени. Автоматического оружия хватит, чтобы вооружить еще пару армий Твери. Более интересным для моей дружины выглядело приобретение еще одного танка, артиллерийских установок и, конечно, многочисленных доспехов. Покореженные и побитые, они все равно будут восстановлены в скором времени, как мне с уверенностью пообещал отец Татьяны Вороновой. Сама Татьяна щеголяла первыми боевыми нашивками дружинников. Участвуя наравне с другими владеющими во всех битвах, она доказала свое право быть в дружине. Несмотря на все запреты отца. И не сказать, что я был против. Потенциал бывшей одноклассницы впечатляющий. А самое быстрое развитие мага-боевика в данном мире давала лишь война, к сожалению. Хорошие слова, да и шампанское ничего так для Твери. Первым подошел, после моих слов, Михаил Серафимович Морозов. Глава рода Морозовых отличался таким же авантюрным характером, как и его сын. и что не менее важно добродушным характером яблоко от яблони недалеко падает за время нашего неожиданного союза я понял одно новгородцам можно доверять пока им это хоть чуть чуть выгодно а так лучшего союзника и не найти среди окружающих меня сильных соседей все самое лучшее для доблестных воинов победителей шампанское не самая большая проблема ты как никогда прав вон еще один победитель идет Неожиданно разозлился Морозов. Причину недовольства Михаила Серафимовича трудно было не заметить. Шереметьев шел к нам вальяжной походкой настоящего лорда и с неизменной покровительственной улыбкой. Как не позвать этого? — Идет, подлюка! — просипел боярин Исаев за плечом. Старый боярин не стал скрываться с праздника, сказав, что ему в таком возрасте терять уже ничего. А дружинники свою долю получили и отметят дома. Я с широкой руки добавил добычи воинам из боярских дружин. Вода камень точит. Пусть все знают, с Холмским всегда победа и добыча. Пойдешь против боярича, останется лишь могилка, в лучшем случае. Рад вас всех видеть в этот прекрасный день. Враги повержены, добыча поделена. Что еще для счастья надо? Шереметьев делился с окружающими людьми позитивом. Узнать, почему вы такой довольный, Антон Яковлевич. — Ты снова злишься, Холмский. — А я, между прочим, сделал для вас всех доброе дело. Вот и помогай после этого людям. — Говори, Шереметьев, чего надобно. Интуитивно искал рукой рукоять сабли боярин Саев. — Как грубо! — блеснул глазами Антон Яковлевич. — Я тут подумал, а не сходите ли нам в новый взаимовыгодный поход? У меня есть несколько интересных вариантов для вас, дорогие друзья. — Вам, клановцам, дай только палец... — Руку полукать откусите, — не унимался старый боярин. — Стоите за своего, боярин. — Правильно. А то вас скоро совсем не останется. Будет очень жаль и скучно. Кстати, Федор Иванович Долгоруков хотел объявить войну всему боярскому сословию, и особенно тебе, Холмский. Но канцлер Орлов, при моем небольшом участии, строго наказал изменник империи. Даже меня проняло от жестокости, — чуть взбледнул Шереметьев. Небольшое участие означает, скорее всего, что именно Шереметьев стоял за наказанием Долгорукого. Наказание для головы великого клана может быть лишь только одно — смерть. Еще и канцлеру теперь должен. «Премного благодарен, Антон Яковлевич, за вашу непосильную помощь. По поводу ваших предложений, думаю, мы сможем их рассмотреть позже и при другой обстановке. Сегодня для этого не самое лучшее время. Вот нравишься ты мне, Холмский». «Так и быть, пойду повеселюсь, а то тошно смотреть на ваши кислые лица», — отклонился Шереметьев и пошел шугать гостей. «С сабелькой, да поши бы ему со всей силы. Пойду выпью чего-нибудь покрепче под настроение», — тяжело произнес боярин Исаев. Вслед за боярином отправился и Морозов испить напитки. Должны найти общий язык, лишь бы не разругались на фоне того, что Михаил Серафимович поменял боярский статус на дворянство. Праздник все быстрее набирал обороты. Люди веселились и радовались жизни, забыв про все страхи войны. Смерть забрала свое. Теперь жизнь сполна вольется в этих людей. Сегодня немало женских крепостей выкинет белый флаг перед бравыми воинами. Кирилл, тебе точно не отвертеться от нашего танца. Знакомый голос с чарующими нотками обещал неземное наслаждение в случае согласия и адские кары при отказе. Настя излучала боевой настрой и желание идти до победного конца. Придумала уже десятки аргументов, открытый шантаж и угрозы, как я взял и все испортил. Выглядела она сегодня божественно. Даже сам себе иногда завидую. Я и не собирался отказываться, Анастасия. Пойдем. Сопроводив девушку за руку в центр бального зала, я дал знак музыкантам, что пора начинать менять незаметную музыку на соответствующую моменту. Все замерло для нас в этом мире, были лишь только мы одни. Несколько ударов сердца, и нас связал танец. Она яркая и взрывная воплощала свою стихию, и в ней я чувствовал себя молодого. Дерзкого, готового идти против всего мира. Сейчас во мне было больше от холодного некроманта способно бороться с ее огнем. Накал эмоций прошел и нас немного отпустило. Начало танца заняло всех гостей, но вскоре к нам начали присоединяться и другие пары. «Какие дальнейшие планы?» — спросила покрасневшая девушка. «Чувствую, сегодня ночью я буду сполна награжден. Отдохнем, выспимся, навестим Новгород. Там живут прекрасные люди, которые готовы постоянно что-нибудь отмечать. Сомневаюсь, Кирилл, что ты поедешь в Новгород». — серьезно произнесла побледневшая Настя. Застывший в проходе фельдъегерь говорил о том, что количество проблем на мою голову резко прибавилось. Альбион месяц назад расконсервировал южные верфи и активно ремонтирует десантные корабли. Масштабы будущей десантной операции уже сейчас приводят в панику разведку франков, поэтому они начинают стягивать к побережью все доступные силы из других направлений. С уверенностью можно заявить, «Альбионцы нашли безопасный проход через пролив», — закончил доклад глава внешней разведки. Карл XV хмуро рассматривал своих советников, а те опускали глаза. Недавно они дружно уверили Кайзера, что до мировой бойни как минимум еще несколько лет, и у Рейха достаточно времени, чтобы основательно подготовиться. Воронье и непрофессионализм. В мире творится что-то непонятное, и события раскручиваются с невероятной скоростью. Кайзер был уверен, что конфликт может вспыхнуть в любой момент. Тем временем Орден серьезно усилил свою внутреннюю безопасность. Добывать сведения теперь трудная задача, но по обрывкам информации можно понять, епископы серьезно готовятся к будущему конфликту. Рыцарские ордена, братства и монастыри проводят дополнительный набор в свои ряды. Крупные войсковые соединения с восточной границы перекидывают на запад, И что удивительно, Франки не переживают по этому поводу. Граница с нашей империей тоже значительно ослабла. С усмешкой посмотрел на главу разведки начальник СБ. Две конкурирующие службы помогали получать информацию из разных источников и выбрать Кайзеру оптимальное решение. Служба безопасности и Пятое управление постоянно пытались показать, что их работа намного важнее и от второй службы вполне можно отказаться. В любом случае, информацию разведслужбы добыли серьезную. Плохо то, что соседи знают больше информации, чем правитель Германской империи. Атаманская империя концентрирует войска рядом с Российской империей и на границе с орденом. Магребский султанат ждет начала боевых действий, чтобы ударить туркам в спину. Свеи концентрируются на полуострове и угрожают нашей северной группировке войск. Предлагаю ударить первыми. Покажем нашу непоколебимую решимость», — вскочил с места командующий латным корпусом. Вояха до самого мозга костей — единственная мысль в его голове — наступление на противника до победного конца. Даже если в этой победе нет смысла. Мой кайзер, я знаю, как снизить накал страстей», — встал со своего места министр образования. «Что, если создать в Берлине Всемирную Академию Силы и позвать учеников из разных стран?» Пусть талантливые владеющие покажут свою мощь и соревнуются на полигоне, а не на будущих полях сражений. На министра посмотрели, как на идиота. Наивный. Кто отправит будущую элиту в чужую страну? Интересное решение, господин министр. Позже я его обязательно обдумаю. Но в одном вы, конечно, правы. Большая война нам не интересна. Мы слишком зависим от внешних поставок, — перевел взгляд кайзер на посла. Густав. «Что там по Российской империи? Может, хоть ты обрадуешь сегодня?» Уничтожено более двух десятков альбионцев, но с острова продолжают присылать все новых и новых сотрудников в империю, показывая, насколько важно им это направление. После того, как наш менталист смог растормошить одного из сотрудников посольства, мы узнали одну из дополнительных целей островитян. «Альбионцы собирают информацию про боярича Холмского», — со вздохом произнес Густав. — Да, я помню про дуэль во дворце императора с участием этого юноши. — Зачем он им? — удивился император. — Информация противоречивая. По полученным данным, Холмский обладает редкой техникой, которая интересна Альбиону. Также он состоит в близких отношениях с Анастасией Орловой и в хороших с великой княжной Анной. Есть точная информация, что в его поместье убили Эдуарда Сосила, — ненадолго прервался Густав. Наши сотрудники также заметили еще несколько групп, наблюдающих за Холмским. Предположительно, отряды тайной канцелярии и главного управления военной разведки. Две довольно независимые силы в Российской империи наблюдают и даже поддерживают юного аристократа. Редкое единодушие для независимых силовых структур восточного гиганта. Что мы о нем знаем? По мере рассказа про молодого аристократа, бровь императора поднималась все выше и выше. а вскоре упомянутая родословная Холмского, заставила замереть весь зал совета. — Наладьте контакт. Мне интересен боярич Холмский. Обязательно выясните, для чего он альбионцем. Возможно, сотрудничество с ним будет в интересах Рейха, — приказал Карл Пятнадцатый.